Глава 17. Суд Макса. Скорый и безжалостный. Картер, ровно как и Пабло, и остальные мужчины племени Урха, встретившие русов с оружием в руках, были связаны. Связать Пабло я решил больше для наглядности, чтобы Урха видели его как пленника, а не как предателя. Пока воины подсчитывали потери, разговаривал с сыновьями. Миха подробно и обстоятельно доложил ситуацию в Макселе, упомянув рискованные поступки Мала во время спасательной операции. Мал, хищно раздувая ноздри, пытался перебить старшего брата и оправдаться, но замолчал, придавленный моим взглядом. «Мал, что я тебе сказал перед отъездом?» «Охранять город и служиться брата», — потупив голову, ответила живая копия моей погибшей Мии. Я не хотел ругать сына, понимая, что любовь к отцу толкала его на безрассудные поступки. Но, с другой стороны, если сейчас его не остановить, потом такое непослушание станет нормой. «Мал, если бы ты погиб, кто ответил бы за твою смерть передо мной?» Сын поднял глаза, в которых стояло непонимание. «Кто оказался бы виновным в твоей смерти?» Перефразировал я вопрос. «Главный дух Бог?» Вопросом на вопрос предложил Мал. «Нет». «Разве главный дух, Бог, велел тебе бежать впереди воинов, нарушая строй?» «Никто не сказал», — подумав, согласился сын. «Значит, никто и не виноват, кроме меня?» «Я бы ответил, потому что не выполнил приказ отца», — вмешался в разговор Миха, поняв, куда я клоню. «Вот именно», — поддержал я Миху, — «ты, Мал, не послушался приказа старшего брата и полез рисковать». «Я понимаю, что ты смел и не думаешь о последствиях, но ты подводишь того, на кого я возложил ответственность. И точно так же ты будешь отвечать передо мной, если позволишь погибнуть младшим братьям. Ты меня понял?» «Понял, Макса». Мал кивнул, но раскаяния в глазах у парня я не увидел. Я привлек их к себе сына. «Пойми, Мал, для любого отца самое главное на свете – его дети». «Даже когда я уйду на небо, часть меня останется жить в каждом из вас, моих сыновьях. А сейчас идите и приведите себя в порядок. Нам предстоит много дел. Пора решить судьбу племени Урха и его вождя». Миха и Мал ушли. Я увидел, как через поселение в мою сторону идет Бер, поддерживаясь за плечи Тиландера. Мой старый, верный Герман, не удержавшись на месте, двинулся ему навстречу, улыбаясь во весь рот. Тиландер выглядел помятым, словно пару суток участвовал в попойке. «Шаман поил его отваром своей травы. Я такое не знаю!» Берс словно оправдывался за вид американца. «Герман!» Я обнял и прижал к груди американца, плечи которого стали подрагивать. Отпускало напряжение последних дней. «Я ничего не мог поделать. Даже не помню, где я находился, если не считать одного разговора с этими тварями. Тебя в яме держали, пока я прохлаждался наверху, в компании наркомана. Но я ничего не помню, Макс!» Теландер виноват потупился. «Глупость, Герман. Мы победили. Мы вместе. Жаль, Лара уже не вернуть, как и наших остальных воинов. Но Картер ответит за их смерть». При воспоминании о ЦРУшнике кровь вскипела в венах. Усилием воли подавил желание немедленно повесить американца. Обратился к Телендеру. «Герман, стрела села на мель и, видимо, довольно основательно. Отдохни, приди в себя и попробуй снять нашу шхуну с мели. Мне не нужен отдых». Попытался запротестовать американец, готовый немедленно приступить к работе. «Нужен, и это не просьба. Мы не торопимся. Здесь у нас еще есть дела, так что времени у нас полно. Бер, проводи Германа в хижину, где он сможет выспаться, а затем возвращайся. Есть много дел». Я подошел к толпе связанных урха. Около сотни мужчин и примерно столько же женщин находились под охраной. Среди них я отыскал глазами Пабло и позвал его. Освободив руки американцу, отвел его в сторону. «Пабло, ты вчера сделал свой выбор, когда вмешался, но я хочу узнать одно». «И я приму честный ответ, каким бы он ни был. Ты определился со своим окончательным выбором насчет дальнейшей жизни?» «Да, Макса», – просто ответил Пабло, разминая руки. «Я хочу занять место подле тебя, быть твоим помощником и другом, если ты сможешь мне доверять. Доверие придется заслужить, а помочь ты можешь уже сейчас. Нам предстоит много дел, но главным я считаю суд над Картером и его бешеными, что остались в живых». «К остальным членам племени у меня претензий нет, как и к женам Картера и его многочисленным ублюдкам. Сейчас отбери десять мужчин. Нужно собрать и захоронить трупы. Берд со своими воинами поможет тебе. И требуется провести суд, пока эта мразь дышит. Я чувствую грязение совести перед Ларом и убитыми воинами, чьи трупы он скинул во враг. Их тоже следует похоронить. Вернее, то, что от них осталось. Я все сделаю, Макса». Пабло начал называть мужчин и числа связанных. Каждый освобожденный бухался на колене, что-то лопоча на своем языке. «Они клянутся в верности новому сванга», — перевел Пабло, руководивший процессом отбора. «Передай им, сванга больше нет. И еще, пусть освободят всех женщин и тех мужчин, в которых ты уверен. Пусть занимаются помощью тебе и Беру». Оставив Пабло заниматься этой работой, пошел к морю, чтобы искупаться. «Я был весь в грязи и вонял хуже любого дикаря». Подошел Бер, доложивший о потерях. «У нас погибло четыре человека и ранено семеро. Урха понесли потери куда серьезнее. 48 убитых, не считая 23 трех раненых. Я мысленно похвалил Миху, не допустившего полного истребления воинов Урха. Из него получится хороший и умный правитель. А вот Мал слишком импульсивен. Искупавшись, почувствовал себя ожившим. Миха ждала меня с чистой туникой. Не знаю, откуда он ее откопал. Под большим деревом в самом центре поселения остались только семеро связанных. Картер и его личная гвардия. Как не хотелось сегодня покончить с этим, но пришлось суд перенести на следующий день. Свидетель Тиландер отдыхал, остальные занимались похоронами и залечивали раны. Спать в доме Картера я принципиально отказался, поручив привести в порядок хижину, выстроенную в наш приезд. К вечеру основная масса урха окончательно поверили, что им не грозит смерть. Зажглись костры в хижинах. Люди вернулись к обычной жизни. Пленников так и оставили под деревом, накормив их настолько, чтобы не умерли с голода. бер поставил усиленную охрану из десяти человек на случай, если часть воинов сбежала в лес и вздумает освободить своего сванга. Это была первая ночь за неделю, когда я смог выспаться, вытянувшись во весь рост. После завтрака покончусь с преступниками, ожидавшими своей участи. Суд я организовал по подобию судов в современном мире, где я родился. Судья, обвинитель и адвокат. Им пришлось назначить Миху. Никто не хотел защищать мерзавца. Картер все время перебивал свидетелей, обвинителей и судью, пока я не приказал засунуть ему в рот кляп, вытащенный уже только для последнего слова. Последнее слово Картера походило на словесный понос, где суд он назвал судилищем вследствие отсутствия у судьи, прокурора и защитника документов об юридическом образовании. Он перемежал угрозы с просьбами, пытаясь воззвать то к милосердию, то к неминуемой божьей каре за убийство добропорядочного христианина. Заслушав все стороны, я поднял руку. требуя тишины. Племя Урха на суде присутствовало практически в полном составе. Все речи Пабло переводил на их язык. Убедившись, что стоит гробовая тишина, я начал. «Обвиняется Джон Салливан Картер, гражданин США, 1960 года рождения» проживавший в городе Лос-Анджелес по 1 апреля 1985 года. Вспомнив парочку фильмов про американское правосудие, добавил. «Судебный процесс. Империя Рус против Джона Салливана Картера». «Нет такой империи. И это судилище. Фарс!» — выкрикнул со своего места Картер. «Как нет? Не ты ли сам меня называл императором русов?» Я припечатал Картера к месту своим ответом. «Продолжаю». Джону Салливану Картеру предъявлено обвинение в умышленном убийстве нескольких человек, организации преступного сообщества, нарушении прав и свобод коренного населения, представленного племенем Урха, захват чужой собственности и глумление над трупами, что несовместимо ни с каким понятием о человечности, кроме того. Джон Салливан Картер обвиняется в использовании и распространении психотропных веществ на основе рецепта, оставшегося тайной вследствие смерти местного шамана-изготовителя. Я остановился, чтобы перевести дух и дать возможность Пабло перевести мою речь. Увидев рассеянное лицо Картера, не мог отказать себе в удовольствии пустить шпильку в его адрес. Кроме того, обвиняемый состоял в преступной организации ЦРУ, запрещенной на всей территории империи русов. «Будучи гражданином США, Светоча и оплота демократии во всем мире и во всех вселенных, мне не удалось скрыть иронию в этой фразе, заставив передернуться Картера. Обвиняемый не мог не понимать, что нарушает все эти законы. В связи с вышесказанным и отсутствием смягчающих обстоятельств, обвиняемый Джон Салливан Картер приговаривается к смертной казни через повешение» пока его душа не покинет его бренное тело. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Я закончил и сел. На минуту воцарилась тишина, нарушаемая Картером. «Я гражданин США и требую присутствия посла на судебном процессе!» Тиллендер и Пабло не смогли скрыть усмешки при этих словах. «Мы уведомили посольство США должным образом. Они проигнорировали суд. Это был последний камень, добивший Картера». Он ошарашно озирался вокруг. Его взгляд остановился на Мендосе. Бабла! Они не пришли! Они нас кинули! Теландер молча покрутил пальцем у виска. Парень тронулся. Приведите приговор в исполнение. После моих слов Бер и двое воинов накинули петлю на шею Картеру, перебросив веревку через ветку дерева в стороне от нас. Я дал отмашку, и парни потянули веревку. Картера подняла вверх. Пару минут он извивался, опорожнил мочевой пузырь и пустив газы. Наконец его тело обмякло и безвольно повисло. «Загребите веревку! Пусть висит!» Бер обмотал веревку вокруг ствола и присоединился к нам. Следующими обвиняемыми были оставшиеся в живых бешеные. Свидетелями выступали Пабло и местные жители, у которых накопилось много обид. Трое бешеных разделили судьбу своего сванга. Четверым вынесли приговор в виде пожизненных работ на рудниках, коих у нас уже два. Трое повешенных отличались чрезмерной жестокостью. Практически все урха имели на них зуб, и рассмотрение всех жалоб могло затянуться надолго. Пришлось ускорить рассмотрение дела и вынести приговор. Все трое поизвивались рядом с повешенным главарем и затихли. Расходились подавленные. Смерть им приходилось видеть часто, но всегда это было в бою, на охоте или по указанию сванга, без суда и следствия. После вынесения приговора Картеру Тиллендер сразу приступил к работам по снятию корабля смели. Если варяг и акула снялись легко во время прилива, то со стрелой ситуация обстояла хуже. Корабль сел на песчаную банку во время прилива, когда мель скрывалась под водой. До самого вечера Тиландер и оба капитана с матросами готовили буксир, чтобы, связав стрелу канатами, снять ее с мели во время очередного прилива. Требовалось еще укрепить болтавшиеся на ветру паруса. Команду стрелы пришлось формировать из матросов варяга и акулы. Из прежней команды никто не выжил. Общие наши потери просто ужасали. Еще никогда и не получал такой пощечины от судьбы. Всего погибли 44 воина и 7 матросов. Еще семеро получили ранения различной степени, пришлось всех осмотреть лично и оказать помощь. Но мои 40 воинов и семеро матросов, убитые во время нашей ночевки, унесли с собой на тот свет 37 воинов урха. И это, несмотря на то, что нас застали врасплох и резали практически сонных. Общие потери урха составили 85 человек и больше 20 раненых. Сравнительный итог крайне неприятный. Мы впервые понесли потери при соотношении один к двум воинам противника. Уже наступила ночь, когда вызвал к себе Пабло. Предстояло обговорить дальнейшую форму сотрудничества или вливания племени Урха в народ русов. Пабло, если мнение изменяет память, у племени Урха есть еще два поселения поблизости. Да, Макса, в свое время Джон решил, что большая скучность людей, плохо для пропитания и санитарного благополучия. «Было решено усилить два соседних племени людьми. Взамен они дали по несколько лучших воинов в отряд бешеных и полностью подчинились нам. Смотри, Пабло, не стал их ходить вокруг да около. У меня есть определенные планы насчет вашего племени. Есть два варианта, на мой взгляд, приемлемые для русов и для Урха. Первый вариант. Вы вливаетесь в племя русов и становитесь частью нас. Но в данный момент это не лучшее решение». «Подлым образом убито много наших воинов, а у них есть сыновья. Такое быстрое прощение убийств наших людей есть неуважение к семьям убитых». «И второй вариант. Вы становитесь вассальными русом со всеми вытекающими последствиями. После того, как пройдет пара лет, боль от потери забудется, и урха выучит язык русов. Вы просто станете частью нас со всеми правами и обязанностями. Что скажешь, Пабло?» «Акса!» — начал собеседник осторожно. «А почему ты это мне говоришь?» «Потому что, Пабло, ты останешься наместником племени от моего имени, как мой представитель. И именно тебе придется сделать все, чтобы ваше племя стало частью русов. Это касается и двух других поселений. Что относится к курха: «Я хотел бы жить рядом с тобой, быть полезным», — неуверенно пробормотал Пабло, явно не в восторге от услышанного. «Будешь? Нам еще предстоит много дел» а потом все вместе встретим старость, греясь на солнышке и вспоминая былое. Но сейчас мне нужен человек, которому я могу доверить племя. Я не хочу оставлять здесь гарнизон, это попахивает завоеванием. Мы мирный народ и не собираемся неволить тех, кто хочет жить своей жизнью. Если урха сочтут, что их путь развития не с нами, ради Бога, никого силком удерживать не собираюсь. Но вассальные обязанности выполнять придется». Они будут необременительны, скорее даже формальные. Макса, Пабло сглотнул. Если Урха выучат язык русов и захотят стать частью твоей империи, можно это сделать быстрее, чем за 2-3 года. Я хотел рассмеяться, но американец оставался серьезным. Что я теряю, если они хотят быть с нами? Если бы не смерть Лара, я и сразу мог их принять, ведь войны гибли всегда, но смерть Лара я не мог простить так легко. Лар был одним из первых моих соратников, молодой охотник из племени Гара, посвятившись свою жизнь служению мне. Хорошо, Пабло, это возможно. Но помни, больше ошибок и предательства я не прощу. Обговорите с Германом, что из наших товаров для вас крайне необходимо и что вы можете предложить взамен. Начнем торговый оборот. Это сблизит нас и поспособствует изучению языка. Я заберу с собой 37 желающих переехать в Максель. Чуть позже сюда перевезут тоже порядка 30 семей, чтобы продолжить генетическое разнообразие. Нельзя вариться в собственном соку, нужно развиваться. Макса, а эти 30 семей, это как заложники, потому что мы не заслужили доверия? Пабло переживал за соплеменников. Это мне понравилось. Нет, это чтобы две наши популяции получили новый приток генов. Кроме того, пару месяцев спустя отправлю сюда примерно столько же семей, кто захочет переселиться. «Будет взаимное обогащение генотипа. Я же говорил...» «Как скажешь, Макса. Я не подведу...» Коротко ответил новоявленный вождь племени Урха. Со стороны моря доносились разговоры и окрики. Эта команда обоих кораблей пытались снять смели стрелу, пользуясь приливом. «Если все получится, завтра же отправлюсь домой, к своим женам. Этот берег Италии принес неприятности. Надеюсь, все наши жертвы окажутся не напрасными. Император Макс...» Усмехнулся про себя, вспомнив, как этим титулом насмешливо обращался ко мне Картер. И где он теперь? Болтается в петле, в нескольких десятках метров от меня, а я полон сил и планов. По-прежнему копчу этот прекрасный мир с девственно чистой природой и натуральной едой.